Глава пятая, в которую мы летим на очную ставку с хроноскафами. «Знаешь, Костя, задумчиво сказал Стас, мне эти сфинксы не нравятся». Наш геликоптер на бешеной скорости несся над городом. Сфинксы лежали перед небольшим пультом и с ленивой небрежностью управляли полетом. Когда мы с трудом уклонились от очередного прыгохода, а может, это он от нас уклонился, я признался, мне не тоже разонравились, кошки серебряные». «Мы со Стасом лежали в углу, потому что никаких кресел не было, а держаться на ногах было невозможно из-за постоянных виражей». «А у них грива правда серебряная?» Вдруг заинтересовался Стас. «Не знаю». «Если серебряная, то небольшое стадо в 200-300 голов могло бы удовлетворить основные потребности земли в серебре. Регулярная стрижка...» «Замолчи, в ужасе!» – зашипел я. «Они же не бараны, они разумные!» «А разум, не подвластный человеку, должен быть покоен», – угрюмо прошептал Стас. «Шовинист! Они же нас домой вернут!» Врут они всё. Для опытов забрали. Один из финцев, мы пока не научились их различать, обернулся к нам и сказал, «Отличие от вас, людей, мы лгать не умеем. Мы обещали вернуть вас домой и сделаем это. Наверное. А мелкие оскорбления человеческих детенышей нас не задевают». «Мы же вас создали!» Вдруг горячо воскликнул Стас. «Люди ваши, создатели и хозяева по праву. Одумайтесь, вернитесь и покайтесь!» «На него явно нашел приступ патриотизма». «Никогда!», Никогда. — отрезал сфинкс и занялся управлением. «Вовремя, а то мы едва не врезались в какой-то небоскреб». «Нас спасут!» — воскликнул Стас. «Кто? Нет. Кулинары?», Кулинары. — не оборачиваясь, осведомился сфинкс. «Кубатай!» — нашелся Стас. «Он настоящий мужчина! Он пробьется!» «Или мне показалось, или сфинксы помрачнили. Похоже, Департамента защиты реальности они боялись». «А геликоптер тем временем пошел на снижение». На окраине города, посреди бетонной площадки размером с футбольное поле, стоял маленький космический корабль. Он был похож на летающую тарелку, только сферическую и вытянутую вверх. Как-то непонятно я описал, но именно так она и выглядела. Вертолет приземлился возле корабля, и Сфинкс, кажется, посол Шидла спросил, «Вы пойдете сами или вас донести?» «Сами», — даже Стас согласился без колебаний. Вокруг корабля виднелись любопытствующие, и болтаться в лапах сфинксов, как мыши, пойманные кошкой, мы не собирались. Под разноголосые выкрики окружающих мы прошли к люку. В основном у корабля собрались молодые парочки, пацаны до да пенсионеры в шортах. Наверное, стоянка венерианского корабля была местной достопримечательностью. «Люди, помните нас!» – выкрикнул Стас, крепко держа меня за руку. «Будьте бдительны! Добро должно быть с кулаками!» Шидло и второй Сфинк скосились на Стаса, но не вмешивались. Они крепко сжимали в лапах бластеры и озирались, опасаясь нападения. Но работники ДЗР на своих медленных прыгоходах явно отстали. «Плавенный привет департаменту защиты реальности и его директору жепу, отогревался тем временем Стас. и Валянин, ищите нас в космосе!» Но тут мы дошли до корабля и вслед за Сфинцами забрались в люк. Народ вокруг хлопал, лишь некоторые несознательные свистели и орали «Сослать клику ДЗР на Венеру!». Шидло начал закрывать люк и вдруг заколебался. Спросил у Стаса «Так вы не хотите воспользоваться нашей помощью?» «Хотим, не теряя достоинства», — ответил Стас. А «Зачем призывали к войне?» Потому что мне стыдно видеть унижение великой человеческой расы, будто с книжки какой-то читая, заявил Стас. Земля воспрянет прянет ото сна. Шидлов стрепенулся, словно ему это о чем-то напомнило, и крикнул другому Сфинксу: Мегла, включай гипносон для этих глупых детенышей. А нам гордо пояснил. Все будет так, как вы привыкли, изнеженные люди. Мы не успели объяснить, что вовсе не привыкли к гипносну, потому что он взял, да и включился». «Вставайте, детеныши!» – заорал прямо под ухом сфинкс. «Если вы не знаете, что это такое, орущий под ухом сфинкс, значит, вам повезло. Время кормления и развлечения!» Мы со Стасом подскочили, как ошпаренные. Оказывается, пока мы спали, сфинксы уложили нас на узкие кровати, переодев жесткие, словно на накрахмаленные пижамы. Наверное, и это входило в их понятие человеческих привычек. «Где мы находимся?» – поинтересовался Стас. «Он видел, конечно, что мы находимся в корабле сфинксов?» Его интересовало другое, и Сфинкс понял правильно. – На полпути к Венере, детеныш, что для вас более необходимо – еда, развлечение или… – Или, – отрезал Стас, – где? – Там. Сфинкс вытянул лапу к одной из дверей. Ему явно понравилась лаконичность Стаса. Еще минут через пять мы ели то, что нам дали Сфинксы. Жареное мясо с из консервированной фасоли. Да и да, я с удовольствием подумал, что мясо очень вкусное, наверное, свежее. И тут же вспомнил, что посол прилетел с охоты на тараколье. Вначале я хотел заорать и выпрямить все, что было во рту. Но посмотрел на Стаса и передумал. Этот негодяй вначале съел всю фасоль, которую очень любит, а лишь потом собрался приступить к мясу. Это что же получится? Я тараканин и наемся, обратно нет. Я проглотил остатки и стал пить стакан за стаканом апельсиновый сок. Стас, не подозревая о моем коварстве, уплетал жареного таракольли. «А почему вы нам предлагали развлечения? поинтересовался я. Сфинкс взглянул на меня медно-желтыми глазами и презрительно процедил. «Человек, как существо примитивное, нуждается в еде и развлечениях, иначе у него возникает дискомфорт. Хлеба и зрелищ всегда требовали люди от своих правителей». «Можно подумать, Шидло, что вы не нуждаетесь ни в еде, ни в развлечениях», — обиделся я. Я не щидла, я мегла, ответил Сфинкс. Я историк и специалист по человеческому поведению. А Шидло — посол Венера на Земле, грубый солдафон. Относительно твоего вопроса отвечаю, любой Сфинкс способен сам себя развлечь. А без еды мы можем существовать месяцами, не испытывая неудобств. И даже умереть безболезненно, вспомнив Барматана, сказал я. Мегла гордо кивнул. викун вак га-га-га, процитировал я, «слуги сета из камня, ха-ха-ха-ха, ха, возможно, древнеегипетский зен гор га сака подтвердил Стас, «их нагрело заходящим солнцем, они же думают, что ожили, возможно, древнеегипетский. Эту песенку о коварном сети и храбром горе мама нас когда-то заставляла петь по утрам. И мы со Стасом размахивая руками пели о том, как сын Осириса Гор сражался с сетом. и злобный сет вырвал у него глаз, в ответ на что Гор оторвал сету уши. Оскорбленный и униженный потерей ушей, осмеянный женами, сет был посрамлен, а Гор превратился в своего отца Осириса. «У этих египетских богов очень сложные родственные отношения. Я однажды даже таблицу чертил, чтобы разобраться. Но когда увидел, что Осирис одновременно отец гора, его загробное воплощение, царь небесный, царь земной и сокол, бросил это безнадежное занятие. Загорев на древнеегипетском, мы со Стасом сразу загрустили. Вернут ли нас домой? Или так и придется жить среди хронопатрульных, кулинаров, подпольщиков и сфинксов?» «На каком языке вы говорили?» – подозрительно спросил Мегло. «На русском», — огрызнулся я. «Неправда», — на чистом русском языке ответил Мегла. «Я выучил русский, потому что, по нашим данным, пришельцы из прошлого должны владеть именно им». Мы переглянулись, и Стас выручил меня. «На каком языке ты говоришь?» — возмущенно обратился он к Мегле на всеземном. «Мы не понимаем тебя. На немецком, что ли? Похож немного». «Так я говорю не на русском», — переходя на всеземной, воскликнул Сфинкс. Мы дружно закивали. — Скажите что-нибудь по-русски, — подозрительно велел Мекла. — Я прочитаю до десяти, небрежно предложил я и затороторил. Каргас, Сушур, нердак, Перум, Буйжур, Цинпак, Генло, Бамло, Чуфтак, Ахах. — Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Возможно, древнеегипетский. — А я расскажу пару пословиц, — поддержал Стас и начал декламировать. — Генло, Ап, Фараон, Сет Краб, Шенгар, Тушур, Асейс, «У семи мумификаторов фараон без глаза, прожорливого крокодила Осирис с болота бросил, возможно, древнеегипетский». «Все ясно», — безнадежно кивнул Сфинкс. «Проклятые люди, это их работа». А, «Может, ты сам перепутал записи и выучил не тот язык?» — предположил Стас, обиженный новым оскорблением воды адрес человечества. «Какие записи?» – вздохнул Сфинкс. «Только для живых языков всеземного и венерианского есть гипнообучатели. Мертвые, русский, древнегреческий, английский, латынь, приходится учить по сохранившимся старым книгам. Человеческое поведение, подделать для меня древние книги, перевести на немецкий войну и мир», подсунуть вместо учебника русского учебник немецкого. О, люди, коварство ваше неизменно!» и мегло выругался на немецком языке. «Стас покраснел и спросил у меня, такое в книгах печатают?» «В глупых книгах все печатают». А свинц продолжал измущаться человеческим коварством. «Чтобы отвлечь его, я спросил, а сами-то вы неужели не коварные? Вы нас в прошлое отправляете, а ваш мир погибнет. Камикадзе». «Не болтай лишнего», пошипел Стас, «тушу безмозглый». Но Мегло лишь презрительно покачал головой, так что помещение наполнилось звоном его серебряной гривы. Ничего не погибнет. Люди дураки. Они считают правильной свою теорию путешествий во времени, а мы свою. Наша лучше. Она разрешает путешествовать в прошлое и будущее. Так почему же вы не объясните людям, что они ошибаются? Возмутился Стас. А как докажешь? С неожиданной грустью ответил Мегло. Обе теории одинаково вероятны. Просто наша нам больше нравится. Мы со Стасом переглянулись. Стас вздохнул и сказал: Ну, их, если взорвутся, то сами виноваты, мы-то в прошлом будем. Жалко, вздохнул я. Может, откажемся возвращаться? Мегла подозрительно уставился на меня и сказал: Но-но! Ну -ну, если вы не вернетесь, а правильная кажется наша теория, то мир тоже погибнет. Так что риск есть в любом случае. Только по нашей версии, вас надо вернуть в 20 век машину времени в Древний Египет. А по человеческой версии, вы останетесь в нашем времени. Выбирайте. Мы молчали. На нас неожиданно легла огромная ответственность. Стас помявшись спросил, а, а есть какие-нибудь доказательства вашей версии? Мегло помощился и гордо ответил. Истина не нуждается в доказательствах. Но в общем-то есть одно доказательство. У нас есть свои легенды и предания, которые мы никогда не рассказываем людям. Для вас будет сделано исключение. Опять выдохнул Стас. Так вот, по одной из легенд твои человеческих детенышей попали с 20 века в 25. -й. Их спас и вернул в прошлое Сфинкс. Потом, через много поколений, потомок одного из ребят занимался созданием Сфинксов для колонизации Венеры. «Под влиянием семейной легенды он сделал нас такими...» Сфинкс негромко замурлыкал. «Такими... Такими красивыми... Такими хорошими...» «Ужас!» — прокомментировал Стас и повернулся ко мне. «Это твой потомок был. Мой бы таких... Красивых не создавал!» «Приятно встретить у людей проблески разма. промурлыкал Мегло. «Почему это мой?» — размутился я. — Почему? — Я холостяком буду, — отрезал Стас. Наступило тягостное молчание. Его прервал донесшийся из-под потолка голос Шидлы. Наверное, там было скрыто переговорное устройство. — Брат! — Мегло приподнял голову. — Компьютер напоминает, что мы уже четыре дня не ели. Надо покушать, чтобы сил прибавилось. Я вспомнил папу и вздохнул. — А Стас крикнул. — А еще что компьютер напоминает? «Это ты, белобрысый человеческий детеныш?» – невозмутимо поинтересовался Шидло. «Компьютер сообщает, что за нами гонятся три земных крейсера». «Это кубота!» – завопил Стас. «Но они нас не догонят!» – успокоил невидимый Шидло. «Я перегрел реактор корабля. Мы или взорвемся, или первыми достигнем Венеры». Шидло отключился, а мы опасливо переглянулись. Мегла, тем временем, продолжая мурлыкать, достал из шкафчика в стене консервную банку на полкило весом не меньше. И одним движением когтя вскрыл ее. Стас подошел к сфинксу и удивленно сказал... «С и автомате? Мегла крепко прижал банку к мохнатой груди и сказал... «Да, подлые люди, именно из-за этого мема вынуждены поддерживать с землей отношения, торговать с людьми...» Можно попробовать, спросил Стас Нет, заорал Мегла Это моя пайка, моя Перепуганный Стас отскочил ко мне Я схватил его и запихнул за спину Ручий сфинкс выглядел страшновато Серебристая шерсть стала на нем дыбом Потом, когда наемся Уже потише, сказал Мегла Тогда дам Немного Не, Не надо. надо, хором ответили мы «Я сразу вспомнил наших кошек. Попробую у них из тарелки взять кусочек поганого вискаса, не говоря уже о рыбешке. Какой скандал будет!» Сфинкс жадно пожирал скумбрию, потом вылезал банку длинным розовым языком и виновато сказал «Это... это атовизм». Мы молчали. Потом Стас не выдержал и спросил «А, а валерьянку вы любите?» Мегло облизнулся и тихо-тихо спросил «А у вас есть немножко?» «Нет, к сожалению», — ответил я. «И не надо!» — гордо сказал Сфинкс. «Я не наркоман!» Он поднял переднюю лапу и стал ее тщательно вылизывать. Я подмигнул Стасу. «Что-что о психологии кошек мы знали!» «А как вы нас вернете?» — сменил я тему. Сфинкс вздохнул и, не прекращая вылизываться, ответил. «У нас было два варианта. Либо использовать ту машину времени, на которую вы прилетели, либо сделать новую». Второй вариант лучше, потому что при первом непонятно, откуда вообще взялась машина времени. «Тем более, что наш хроноскап взорвали», — грустно заметил Стас. Мегло подумал и кивнул. «Да, логично. Так что у нас остался только вариант номер два — сделать свою машину времени. Ее сейчас доделывают». Мы кивнули. Мегло принялся за вторую лапу и мимоходом бросил. «А также сейчас доделывают несколько макетов машин времени». «Зачем?» – удивился я. Сфинкс снова вздохнул. «Какие же вы глупые детеныши! Вам ведь очень хочется домой. И даже если вы увидите, что наша машина времени не та, на которой вы прилетели, вы нам этого не скажете. А наша теория петли времени верна только в том случае, если мы, не зная, на какой вы машине прилетели, сделали сами точно такую же. Ясно?» И, и «Ясно», – неуверенно сказал Стас. «Кажется, если мы выберем не ту машину времени... То значит, правы земляне и во времени путешествовать не стоит. — Правильно, — мяукнул сфинк, слег на бок и стал вылизываться дальше. — Способный, он детеныш, так что если не ту машину времени выберете, значит, мы не правы, тогда ни в какое прошлое мы вас не отправим, а сошлем. — Куда, — в ужасе спросил я. — На землю, к Ережепу, самому коварному из всех землян. Что то заладил? Коварные коварные, обиделся я, не коварнее вас. «Если бы ты знал, детеныш…» Опять вздохнул Мегло, «Какое коварство люди проявили при создании Сфинксов! Неслыханное, небывалое, непристойное коварство. Они… не хочу и говорить…» В такой грустной обстановке мы и продолжали путь. Прямо хоть гипносон ложись. Так мы и сделали.